«Ты имела такую возможность», — резко произнесла Этта. «В конце концов, Лора — твоя лучшая подруга. Но все, что ты делала, делала для того, чтобы сохранить в тайне ее интрижку с Гвида. А теперь вдруг отказываешься обманывать Харальда. Ты же обманывала его все это время. И меня тоже. Ты хорошо знала, чем занимается твоя подружка, хотя утверждаешь, что ни о чем даже не догадывалась». «Да, не догадывалась». — Честное слово, я верила всему, что говорила мне Лора. А она говорила, что это всего-навсего безобидный флирт, ничего больше. Да что там? Благодаря тебе Гвида познакомился с Лорой. Ты была с ними, когда все началось, и ты знаешь, что это никогда не кончалось. Вы достаточно часто были вместе, разъезжали по всему Зальцбургу. И ты серьезно говоришь что ни о чем не догадывалась? Ты не такая наивная, Рут. А ты несправедлива ко мне. Но я на тебя не обижаюсь. Ты не представляешь, что такое Лора. Могу себе представить. Достаточно настрадалась из-за нее. Она разбудила в Гвида самые низменные инстинкты. Гвида, конечно, был не ангел, но эта женщина сделала из него черта, У него был план, как меня устранить. Вчера мне вдруг это стало ясно. Он хотел убрать меня с дороги. Рут даже не пошевелилась. Она сидела молча и смотрела перед собой. — Скажи, Рут, — вдруг спросила Этта, — это ты вызвала сегодня ночью линейную полицию. Кроме тебя некому. — Да, это сделала я. Надо же было вызвать к нему врача. Ты же не могла знать, действительно ли Гвидо мертв. Не в этом случае. Даже ребенку было понятно, что там нечего спасать. И вообще, давай прекратим этот разговор. Лучше налей чай и сделай пару бутербродов. Не успели они сесть за стол и сделать пару глотков, как снаружи зазвонил телефон и сразу раздался стук в дверь. Ворчливый мужской голос сказал «Зальдвург, Фрейлиан Хинрих». Рот вышла и закрыла за собой дверь. Через секунду это услышала, о чем она говорит. «Лора, успокойся, тебе ничего не надо объяснять. Я и так представляю, что было между тобой и харльдом «Нет, я не говорила с ним. Он договорился с Эдтой. Ах! По телефону, вчера после обеда. Что? Какие письма? Господи! Харальд нашел письмо Гвида? Ладно, не трать лишних слов. Все это больше не имеет смысла. Произошло нечто куда более страшное. Гвида мертв. Сегодня ночью. Не умер. То, чего ты боялась. «Харальд? Я не знаю, где он!» Это резко выпрямилась, пронзенная ужасной догадкой. «Харальд?» После долгой паузы прозвучали последние слова Рут. «Это твоя вина, Лора!» Она вернулась в комнату, закрыла дверь и прислонилась к ней спиной. Лора боится, что... «Гвида убил Харальд? Из ревности? Ты считаешь это возможным?» «Ты же его знаешь!» — взволнованно спросила Этта. Рут опустила глаза и сделала несколько глубоких вдохов. «Он из тех рыжеволосых мужчин, которые приходят в ярость, как быки». Он и есть бык, родился в мае. Кто еще мог это сделать? Ни у кого нет причин для убийства. Ни у кого, кроме Харальда. Такой человек не будет тайно пробираться в квартиру. Я не могу себе этого представить. И потом ты забываешь о деньгах. Он их не взял бы, засомневалась это. Деньги? Гвида наверняка отдал их на хранение. Ты думаешь, а где Харальд остановился? В отеле? На улице Франца Йозефа у одного из своих друзей, тоже известного альпиниста. Но я сомневаюсь, что он все еще в Мюнхене. Рут подняла голову, посмотрела на эту отсутствующим взглядом и вдруг решительно заявила. «Мне надо к нему» прямо сейчас прежде чем приедет лора иначе может произойти еще одно несчастье рут сдернула с крючка свое пальто и быстро оделась натянув на голову капюшон и опустив его низко на лоб она поспешила прочь а это села в свой двухместный автомобиль и поехала в отель принц адальберт Виктор Брюль сидел в холле отеля и смотрел в окно, вспоминая свой разговор с комиссаром Фрайтагом. Надо было еще ночью поговорить с Этой. Если бы она попросила, он вышел бы на улицу и позвонил портье через десять минут. Тогда никто не узнал бы, что она выходила из отеля. Ему совершенно ясно, что в момент убийства она была у себя дома и все видела. Он вспомнил ее потухший взгляд. Она посмотрела на него, как на привидение, и убежала, не произнеся ни слова, будто за ней гнался дьявол. То, что чувствовал Виктор, нельзя назвать сочувствием. Это было нечто большее. «Господи, он должен помочь этой женщине, но как?» В это время автомобиль Этты свернул к отелю и остановился. Этта вышла из машины и, заметив сидящего у окна, Виктора подошла к нему. «Хорошо, что я вас встретила. Нам нужно поговорить». «Я ждал вас», — серьезно произнес Виктор, и они испуганно посмотрели друг на друга, будто сказали что-то не то. «Вас допрашивали», — начала Этта. «Да, я был в полиции». Думаю, мы допустили ошибку. Ошибку? Мы? Да, мы оба. Я сейчас все время об этом думаю. Мне нужно было ночью позвонить портье. Вы сказали в полиции, что видели меня? Этого я не сказал. Я сказал, что не видел вас с тех пор, как ушел из вашего дома. Только, боюсь, это ничего не даст. Почему? Почему? Я показал, что вернулся в отель в половине четвертого. Полиция будет проверять и выяснится, что портье меня не впускал. Как же тогда я смог войти? По лицу Эдты пробежала нервная дрожь, а руки беспокойно задвигались. «Я предполагала, что будет что-то в этом роде», — пробормотала она и вытащила из сумки пачку сигарет. Вы допустили вчера единственную ошибку. Пошли с этой компанией к нам домой. Если бы отказались, сейчас были бы от всего этого избавлены. «Но я не хочу ни от чего избавляться», — ответил Виктор с легкой улыбкой. «Будьте же благоразумны. Вы не знаете, в каком я положении». «Да нет, знаю. В положении, которому не позавидуешь». «Вы сказали, что все время были в отеле, а теперь выяснится, что это не так. Вам надо сказать правду, что в момент убийства вы были у себя дома». «Откуда вы знаете?» Глаза Этты сверкнули. «И трудно догадаться. Я видел, как в два часа вы пошли в отель. Я шел за вами от самого дома и наблюдал, как вы вошли в отель». А затем вскоре вернулись обратно домой. Что произошло в квартире? Вы пришли туда после того, как. Нет, перебила его это, я была там, когда все случилось. Вы были там? Потрясенно переспросил Виктор. И все видели? Тогда вы знаете, кто это сделал? Конечно, нет. Если бы знала, мне не надо было бы бояться, что будут подозревать меня. Я была в другой комнате и никого не видела. А что за скандал произошел между вами и Гвидо? Вы же знаете, сами при этом присутствовали. Ничего я не знаю, только предполагаю. Ваш муж разыгрывал комедию. Он делал вид, будто ревнует вас к Фройдбергу. «А что на самом деле?» «На самом деле у него с госпожой Фройдберг был роман. Роман якобы давно закончился, но вчера Фройдберг нашел письма моего мужа к его жене, поэтому и приехал из Зальцбурга. Он не знал, что жена его обманывает». «Что он за человек?» Я никогда его не видела. Не мог ли он убить вашего мужа? Фройдберг. Вряд ли. Правда, Рут думает именно так. И даже его собственная жена, а вы? Не знаю. Он вроде бы вспыльчивый. Но вспыльчивые люди так не убивают. Они делают это чаще всего в состоянии аффекта. И потом этот человек, он известный альпинист. Такие люди не пробираются тайком в чужие квартиры. — Послушайте, — перебил ее Виктор, — вам нужно обязательно поговорить с комиссаром Фрайтагом и все ему рассказать. — Не могу. Тем самым я поставлю себя в затруднительное положение. Разве у меня не было такой же причины? Если полиция решит, что мотивом преступления является ревность, подозреваемых будет только двое, я и Фройдберг. И если выяснится, что Фройдберг ни при чем, тогда придется подозревать меня. К тому же, я ведь действительно была дома. Это замолчала. Взгляд ее стал пустым и потухшим. Затем она тихо проговорила. «Ладно». Пойду к себе. Очень устала. Виктор взял ее за руки. — Пожалуйста, подумайте обо всем, что я вам сказал. — Вы будете в отеле? — Пока да. — Спасибо. это начала подниматься по лестнице. Виктор смотрел ей вслед, пока она не исчезла из виду. После этого он вышел на улицу, и вдруг увидел перед входом в отель свою сестру. Она смотрела на него широко распахнутыми глазами. — Что случилось, Рената? — Виктор, мне надо сделать важное заявление. Я видела убийцу, и ты должен пойти со мной в полицию. Они сидели в машине Виктора, и ехали к воротам Победы. «Вот как это было», — говорила Рената. «Жуткий концерт у Ахенвалии разбудил меня. Проигрыватель орал на полную мощь, и еще этот ужасный шлягер, что говорят мне мои звезды, но это же было в самом начале. Конечно, дай мне рассказать все по порядку, Виктор. Итак». Я тогда проснулась и больше не смогла уснуть. Пошла на кухню и накапала себе валерьянки. Всегда так делаю, если не могу заснуть. А потом разложила пассианс, в котором часу это было. Компания уходила в половине второго, а Ахенваль был убит в половине третьего. Ты еще не спала? Нет, уже спала. Мужчину я видела... Где-то без два. После того, как приняла валерьянку, мне стало жарко, и я вышла на балкон. Тогда ты должна была слышать, как в квартире Ахинвали звонил телефон. Я и слышала, и слышала, как эта Ахинвали разговаривала. Сразу после этого я и увидела его. Кого? Убийцу. Где он стоял? на строительных лесах. Он наклонил голову вперед, и я могла рассмотреть его лицо. Сначала я приняла его за одного из гостей, который еще не ушел. Балкон Ахенвалий расположен прямо над моим, и если бы кто-то из гостей сверху наклонился, я бы все равно не увидела. Значит, человек стоял на строительных лесах рядом с балконом. На третьем этаже... Когда меня допрашивали сегодня утром, мне не пришло в голову связать это лицо с убийством, ведь Ахинваль был убит несколько позже, когда уже никого не было в квартире. Человек этот, должно быть, все время прятался там наверху. Он заглядывал в квартиру Ахинвалии, но недолго, потом убрал голову. Я ничего больше не увидела и пошла спать. Как он выглядел? Отвратительно. Изможденное, дряблое лицо. Кожа до кости. Но очень много волос. Похоже на парик. Виктор насторожился. Много волос. А волосы какие? Светлые? Светлые или русые? В темноте не разобрать. Скорее русые. Осишмерль. шмерль. Раньше ты не видела этого человека? Думаю, нет. Это не один из тех, кто бывал у Ахинвали. Я всех не знаю. Знаю только Романа Кайзера и его невесту-брюнетку. Но это мог быть и один из них. Только я в это не совсем верю. Почему? Ты подумаешь что я сошла с ума, но у меня такое чувство, что этот человек — наемный убийца. Именно об этом я и хочу сейчас сказать полиции. «У тебя замечательно развито шестое чувство, Рената», — улыбнулся Виктор. «А как ты описала этого человека с его скомканным лицом и волосами», Я тоже сразу подумал, наемник. Ты тоже так думаешь, оживилась Рената. А это Ахенваль? Какое это имеет отношение к Эти Ахенваль? Сейчас ты пойдешь к комиссару Фрайтагу и расскажешь ему все, о чем рассказала мне. В точности никаких приукрашиваний, никаких бабских сплетен. Понимаешь? Виктор остановил машину перед большим серым зданием где располагался отель убийств и открыл дверцу. «Вперед! Постарайся его застать, а я позже позвоню!» Он кивнул Энати, захлопнул дверь машины и уехал. Ему надо было срочно увидеться с этой. Комиссар Фрейтак внимательно рассматривал высокого худощавого мужчину, сидевшего на стуле для посетителей. У него были рыжеватые волосы, такие же, как и у Фрайтага, только прямые и расчесанные на аккуратный пробор. Профиль резко очерченный, нос сильно выдавался вперед, челюсть квадратная, лоб слегка покатый, рот – прямая черта, а голубые глаза – холодные, глубоко и близко посаженные, лицо фанатика или аскета. «Что вы от меня хотите?» «Я ничего не понимаю», — возмущенно говорил Харальд фон Фройдберг. «Речь идет об убийстве Гвида Ахенваля. Когда вы о нем узнали?» «Только что, когда зашел в магазин за этой Ахенваль, как мы вчера и договаривались. Там я и узнал, что произошло, и почему она отсутствует. Не похоже, что вы удивлены, господин Фройдберг». «Я не успел ничего понять». Ваш комиссар Борхард сразу же потребовал следовать за ним. Предполагаю, он меня там ждал. Вы уж нас простите, но нам нужно было с вами срочно поговорить. Где вы остановились в Мюнхене? На частной квартире у одного из моих коллег. Хайне-Цирш, улица Франца-Йозефа, 266, шестой этаж слева. Вы были знакомы с Ахенвалем? С знакомством это не назовешь, видел его один или два раза. Где? В моей квартире в Зальцбурге. Его привела одна из подруг моей жены. Рот, Хендрих? Да, именно она. О чем вы хотели поговорить с этой Архенваль, господин Фройберг? Почему звонили ей из Зальцбурга и просили о встрече? Из-за некоторых писем, которые я нашел у моей жены». Письма от Тахенвале? Вы поняли из них, что у него с вашей женой были некие отношения? Не совсем так. И именно поэтому я и приехал в Мюнхен, чтобы выяснить все до конца. Я хотел серьезно поговорить с Тахенвалем и позвонил в магазин. Но к телефону подошла его жена и сказала, что сама хотела бы поговорить со мной. Что ей от вас нужно было? — Не знаю. — А если пофантазировать? — Предпочитаю только факты и верю только в то, что вижу. — Прекрасно. Вы хотите фактов? Фрайтаг выдвинул средний ящик стола и вытащил оттуда фотографию. — Вы знаете эту даму? Фройдберг наклонился и внезапно застыл, обескураженно глядя на снимок. — Моя жена. — Как у вас оказалась эта фотография? — Мы нашли ее в ателье Осси Шмерля. — Кто такой Осси Шмерль? — Вы никогда не слышали этого имени? — Нет, не могу припомнить. Кто он? — Друг Ахинваля. — А как фотография моей жены попала в его ателье? Он хотел ей рисовать? — «Осси Шмерль живет не рисованием, пояснил Фрайтак, он живет за счет Гавиду Ахенваля. Тот содержал его ателье. Но только потому, что это было нужно ему самому. А какое отношение ко всему этому имеет моя жена? Мы предполагаем, что она встречалась с Ахенвалем в ателье Шмерля». Только на том основании, что там валялась ее фотография? Не только поэтому. Мы нашли на ссср из крокодиловой кожи, ценный экземпляр с шлифованными стеклами и позолоченными замками. Вам известна эта вещь? Никогда ее не видел. Так я и думал. Речь идет о подарке Ахенвален. Между прочим, фотография не валялась, а была вставлена в серебряную рамку. Это должно что-то значить. Или вы не согласны, господин Фройдберг? Фройдберг не ответил. Он бросил фотографию на стол, встал и подошел к окну. Задумчиво глядя на его одинокую фигуру у окна, Фройд так продолжал. Когда вы вернулись из своей последней поездки в Конго, господин Фройдберг? Три дня назад. Три дня. Фрайтак тут же подумал о 30 свежих розах, стоявших в ателье Оси Шмерля в напольной вазе. Последнее рандеву могло состояться не раньше, чем три дня назад. Скорее, даже позже, судя по состоянию цветов. Еще один вопрос, господин Фройберг. Где вы были сегодня ночью в половине третьего? «Сегодня ночью. А что?» «Ахенваль был убит в половине третьего. Вот что». «Я был в квартире Хайнца Цирша с 7 часов вчерашнего вечера до половины девятого сегодняшнего утра. Господин Цирш может подтвердить. Но ведь вы могли незаметно покинуть квартиру и вернуться. А он мог этого не увидеть. Это возможно?» Фройдберг отошел от окна и, выпрямившись, встал у письменного стола. — Я не убивал Ахенваля, господин комиссар, уже просто потому, что этим ничего бы не изменил. Надеюсь, вы понимаете, что я хочу сказать. — Сколько вы еще пробудете в Мюнхене? — спросил Фрайтак. — Точно не могу сказать. Фройдберг поклонился и быстро направился к дверям. А Фрай так снял телефонную трубку и попросил соединить его с доктором Вуншманом, руководителем технической службы. — Алло, доктор. — Что нового в деле Ахенвале? — Есть кое-что. — Меня интересуют чемоданы из крокодиловой кожи. Нам нужны отпечатки пальцев или парочка волос на расчески. Как с этим? Все есть. Только немного потерпите, Фрайтак. Но вас кое-что еще должно заинтересовать. Что именно? Туфли Ахенваля. Лестницы в его доме покрыты коврами, и квартира на третьем этаже. Ахенваль никак не мог принести на своей обуви столько грязи, если бы пользовался лестницей. Большая часть грязи осталась бы на коврах, а на его подошвах тонны грязи, извести и цементного раствора. Где он так извозился? Он мог попасть в квартиру единственным путем, а именно через стройку. Тут же перебил его фрайтак. Вы полагаете, что сегодня ночью Ахенваль забрался на свой балкон через строительные леса соседней стройки? Другого варианта нет. Есть следы. Парочка превосходных. Это отпечатки туфеля Хинваля. Они очень хорошо видны на балконе. Он шел на цыпочках. Сначала через раздвижную дверь в комнату. Потом вдруг резко развернулся и пошел в переднюю. Там и разыгралась последняя битва. А следов убийцы нет? Странно, но нет. Только следы Ахинваля. Если убийца проник с балкона, значит, там он и снял свою обувь. По-другому быть никак не могло. Почему же, черт возьми, Ахинваль лез в свою квартиру через балкон? Это ваша задача, дорогой фрайтак. Может быть, он думал, что застанет врасплох свою жену? А может, просто потерял ключ Я считаю, что вы сумеете разгрызть этот твердый орешек. Тут появился ухмыляющийся Дундалик, размахивавший листком бумаги. Наш оси был таки на настройки, господин комиссар. Его видела Рената Брюль. Судя по ее описанию, это мог быть только оси Шмерль. Что? Еще один на стройке. Господи Всевышний, сегодня там было прямо, как на глав почтамте. Фрайтак взял листок у Дундалика и внимательно прочитал показания Ренаты Брюль. Она видела его без 15-2, если это правда. Как раз то время, когда Эта ушла из дома и направилась в отель. Да. Перед этим она говорила по телефону с Романом Кайзером. Потом сразу ушла, и Шмерль знал, что путь свободен. Теперь ясно, что Оси Шмерль прикончил курицу, несущую золотые яйца, ухмыльнулся Фрайтак. Лично я очень сомневаюсь. Но ведь он был на стройке. Да, но когда? Без пятнадцати два. Вы полагаете, что потом он ушел в бомбоньерку? Зачем же он вообще туда забирался? Вот в этом мы и должны разобраться. Тогда, пожалуй, станет ясно, зачем понадобилось Ахинвалю в половине третьего тайком пробираться тем же путем в свою квартиру. Хинвалю? Он тоже был на стройке? И, может быть, еще один... Но об этом поговорим по дороге. Вперед, Дундалик, поскакали. Куда? Сначала в бонбоньерку, а потом в отель «Принц Адальберт». Насколько я знаю, она все еще там. Окно в комнате Этты было открыто. Она сидела, скорчившись, накинув на плечи пальто из верблюжьей шерсти и ждала, что вот-вот постучат в дверь. «Через десять минут», — сказала Лора Фройдберг. Зачем она на это согласилась? Она не хотела видеть эту женщину, не хотела слышать ее голоса, не хотела, чтобы ей напоминали обо всем, что пришлось из-за нее пережить. «Я непременно должна поговорить с вами, госпожа Ахенваль. Я только что приехала в Мюнхен. Нет, не по телефону, это исключено». Я должна рассказать вам то, что вы наконец должны знать. Умоляю вас всего лишь четверть часа. Это важно для вас и для меня. От этого зависит моя жизнь. Жизнь моего мужа. Это не смогла я ей отказать. А теперь идет время, но Лора Фройберг все не появляется. Вдруг Этту пронзила неожиданная догадка. Вероятно... Лора фон Фройдберг пропустила мимо ушей название отеля и предположила, что это сейчас дома, а в магазине ей дали номер отеля. Наверное, она уже стоит перед дверью ее квартиры и ждет. Это быстро надела пальто и вышла из номера. Но у дома ее никто не ждал. Улица была пуста. Значит... Лора фон Фройберг не дождалась ее. Это вошла в квартиру и закрыла за собой дверь. Ее встретила могильная тишина, темнота и запах. Духи, которыми она никогда не пользовалась, но иногда чувствовала от Гвидо. Она включила свет, слыша свое собственное дыхание и стук сердца. Откуда этот чужой запах? Что-то заставило ее открыть балконную дверь. На том самом месте, где сегодня лежал Гвидо, лежала чья-то скорченная фигура. И смертельная рана такая же. Рядом тот же ржавый железный крюк. Лора фон Фройдберг. Ее убили тем же способом, что и Гвидо. На ней был серо-голубой костюм, серо-голубое пальто из того же материала и одна голубая перчатка. Вторая лежала на полу рядом с сумочкой. Это в полной растерянности смотрела на убитую женщину и вдруг заметила письмо, торчавшая из сумочки. Крупный, размашистый почерк Гвидо. Она смогла разобрать только несколько слов «Ты, любовь моя последняя».